евгений горкушев солнце глубин теплые блики играли на листьях тополей светло голубое небо прорезала золотая стрела солнце встающее из за терикона Ярко осветило инверсионный след самолета, выполняющего рейс Москва-Симферополь. Борис почувствовал радостные мысли людей, предвкушающих отдых. Они полностью глушили страх тех, кто боялся летать. Все были спокойны, счастливы и так близки к небу. Борис любил тихие утренние часы. Работа окончена, и можно слегка расслабиться, подставить лицо утреннему солнцу, почувствовать ветерок, приносящий из степи запахи трав, послушать, как идут в музеи сотрудники и первые посетители, побродить по большому двору или полить цветы на клумбе. Дворник музея Ольга Александровна была неизменно рада помощи Бориса и вовсе не считала его бестолковым предпринимателем со странностями, который каким-то чудом содержит лавку плохо раскупаемых сувениров при музее. «Борис, землю вокруг саженцев вспушишь?» Поинтересовалась Ольга Александровна и, уверенная в ответе, протянула Борису тяпку. Молодые серебристые тополя Борис сажал сам и ухаживать за ними предпочитал сам. Но было что-то забавное в том, что дворник местного музея дает наряды городовому ночного дозора целых двух городов — Гуково и Зверево, главе светлых на всех окрестных территориях. Пусть этих светлых здесь меньше полудюжины, и уровень их слаб даже в сравнении с его пятым». Борис взял тяпку, начал рыхлить почву вокруг саженца. «Отвлечься от проблем лучше всего в саду. А проблемы, как всегда, имелись». Работая, светлый обошел тонкий ствол кругом, повернулся к солнцу спиной и вздрогнул. В лицо ему взглянула луна, довольно яркая на утреннем небе. Но не луна заставила Бориса насторожиться, По лунной дорожке незримо упавший на росистую траву неслышно шёл Макар, городовой от дневного дозора, тёмный маг четвёртого уровня. Одет он был в тёмный костюм и тёмную водолазку. Ишь, поднялся ни свет ни заря. Точнее, скорее всего, вовсе не ложился, плёл свои козни, о которых Борис пока не знал, и появился в нужное время в нужном месте. — Привет! — широко улыбнулся Макар, будто и не пытался подобраться тихо, по-воровски. «Доброе утро!» — без видимого энтузиазма отозвался Борис, одёргивая ветровку. По утрам ещё было прохладно, хотя днём ходили в рубашках с коротким рукавом. «Зачем крадёшься? Как ты мог подумать, что я хочу подойти к тебе незаметно? И главное, как мог не почувствовать меня в своих владениях?» — усмехнулся Макар. «Офис дозора — не мои владения», — довольно мрачно ответил Борис. Если бы не случай, Макар вполне мог бы застать его врасплох. Нахватался вампирских штучек, хотя сам, к счастью, не вампир. «А музей? Разве он не твои владения?» «У музея я только снимаю помещение», — отрезал Борис. «Музей тем более не мой». «Можно подумать, ты не помогаешь им совсем», — фыркнул Макар. «Слушай, Боря, завязывай ты со своей извечной подозрительностью. Я не хочу тебя подловить, подставить, скомпрометировать». Хотел бы, давно накатал бы в Ростов донос, что ты из своего кармана заплатил за выставку иконы, и подпитываешься светлыми эмоциями посетителей. Не помню пункта договора, согласно которому светлому нельзя помогать кому-то материально. Про подпитку и вовсе молчу, это даже не воздействие. Мы не в суде, Боря. Я к тебе по делу пришел, как коллега к коллеге. Я тебя внимательно слушаю. У вас новая выставка, говорят. Я по радио слышал. «Да, коллекционер из Волгограда привез коллекцию насекомых. Красочная выставка, хотя зрелище на мой вкус жестокое. Тебе понравится. Ты по этому поводу явился. Пойдем, я проведу тебя без билета». «Нет, выставку смотреть не буду, но, как ни странно, мои проблемы тоже касаются насекомых, точнее, наши проблемы». «Так расскажи», — раздраженно предложил Борис. «Извини, забыл, что у тебя конец рабочей ночи. А у меня только начало рабочего дня. Излагаю». Проблема касается шахты Ростовская. Борис насторожился и помрачнел. — Кто-то погиб? — Нет, пока нет. — Но в шахте кто-то угнездился? — Как тогда, на Гуковской? Вампира третьего уровня четыре года назад, засевшего в шахте на глубине в километр и посасывавшего кровь горняков, оба дозорных и светлый и темный, вспоминали без энтузиазма. Слишком много пришлось потратить сил, чтобы его упокоить. Вампир был беглым и сдаваться не собирался. Макара едва не перемолол в шнеках шахтного комбайна, а на Борис обрушил стокилограммовую плиту породы. Дозорные чудом остались живы. — Ты что-то знаешь? — спросил Тёмный. — Ничего конкретного, но кое-какие слухи до меня доходили. — И ты молчал, не пытался разобраться? — Я же сказал, ничего конкретного. — А ты знаешь что-то наверняка? «Вполне возможно, что в шахте и правда кто-то угнездился», — ответил Макар. «Но не вампир. Там видели жука». «Жука?» — переспросил Борис. «В каком смысле?» «Огромного таракана. Мне доложили осведомители». «Насколько огромного? С ладонь?» «Нет, Борис». «С человека?» «Да ладно!» — хмыкнул светлый городовой. «Твой информатор, наверное, охватил лишку». «До сих пор он не поставлял мне недостоверную информацию». Таракана видел не один человек. Его наблюдают там уже неделю, как правило, ночью. Но ты сам понимаешь, шахта работает в четыре смены, и ночью там не меньше людей, чем днем. А что значит размером с человека? Он ходит на задних лапах или в холке высотой с человека? То есть ясно, что у таракана нет холки, но ты, думаю, понял, что я имею в виду. Макар скривился. Не столько огромный, но все же... Его описывали как ставшего на четвереньке человека. Пару раз он бежал по штрекам, а раза три мелькал тенью на стене, а один раз заглядывал в лаву. Рабочий, который его увидел, так орал, что заглушил шум конвейера. «Думаю, это преувеличение». «Возможно». Но таракан был. «Я исследовал память рабочего и еще одного. Надеюсь, ты не будешь на это жаловаться». «Нет, но лучше бы ты сначала согласовал свои изыскания и воздействия на людей со мной». «Чтобы ты надо мной смеялся?» Борис отбросил тяпку в сторону, вздохнул. «Я так понимаю, ты хочешь, чтобы мы поехали на шахту сейчас?» «Да, готов тебя отвезти туда и обратно, и накормить завтраком. Тем более, сам хочу есть». «Подкупаешь?» Стараясь быть вежливым и понимающим, а также принести извинения за беспокойство и неурочную работу. «Отличные качества для темного. Все бы вы были такие. Поехали». Жуки не должны свободно разгуливать по шахте. Переодеваться не будешь? Ветровка после спуска станет черной от пыли. Жалко. Макар, ненавязчиво и не очень обидно, но все-таки издевался над светлым. Темную природу не изменить, как бы ни был обаятелен лично Макар. Намекал на стесненное обстоятельство дневного дозора, на экономность Бориса, который и правда не транжирил казенные деньги. Но забота о сохранности ветровки — это уже слишком. К счастью, Борис знал, чем ответить. Он щелкнул пальцами, и белая ветровка стала угольно-черной. Такого фокуса Макар, скорее всего, не знал. Вот они и в расчете за все намеки и неявные насмешки. Дело всегда эффектнее слов. «Мерседес» Макара припарковался около кафе «Встреча». Естественный выбор, самое близкое заведение к шахте, где можно сносно позавтракать. Дозорные вышли на маленькую незаасфальтированную площадку рядом с дорогой, неодобрительно посмотрели на грузовик с углем, который ощутимо тряхнуло на выбоине. С грузовика сыпалась угольная крошка, и летела пыль. «Куда экологи смотрят?» — поинтересовался Макар. «Ты хочешь сказать природоохранные службы, а ещё точнее Николай Яковлевич из мэрии?» — спросил Борис. «Не думаю, что он может повлиять на ситуацию». «А я могу», — скромно заявил Макар. — Схожу к генеральному директору, объясню, что и как. — Ты не против? — Всего-то и надо воздействия шестого уровня. Борис на мгновение задумался. — Как должностное лицо? — Против. — А жаль. — И мне жаль. Вошли в кафе, где вкусно пахло кофе и не очень вкусно чем-то жареным. — Греческий салат и сырную нарезку, мясо по-французски и овощной салат. Два кофе, шоколад, пирожные, — объявил Макар с порога. Макара здесь знали, а сам Макар знал, что закажет Борис. Не первый год работает рядом, пусть и не всегда вместе. Уже через пять минут миловидная официантка лет 25 пяти поставила перед дозорными кофе и пирожные, положила две плитки шоколада. Макар имел привычку закусить сладким перед тем, как начать есть мясо. Борис мясо не ел, но тоже мог питаться в произвольном порядке. Сначала пирожные, потом сыр и салат. «Итак о жуке». — продолжил Борис, с хрустом разламывая плитку шоколада. — Ты полагаешь, это оборотень? — Да, — ответил Макар. — Мне прежде не доводилось слышать об оборотнях-жуках. — Я слышал, правда, не помню что. — И ты надеешься поймать жучилу? — А что мы ему предъявим? Может, он работает на этой шахте? — Жук? — Макар засмеялся. — Забойщиком или слесарем? — Бригадиром или начальником участка, — фыркнул Борис. Может быть, его сущность проявляется только на глубине. Там ведь всё по-другому». «Всё», — согласился Макар, — «даже сумрак». «Ходил по штрекам в сумраке?» «Как и все мы. Жутковатые ощущения, правда?» «Я бы сказал, сдавливает. А я постоянно ощущал чьё-то присутствие. Под землёй не та пустота, что на поверхности. Сумрак там не тот, сущности не те. Было бы странно, если бы там сумрак оставался таким же, как здесь». Но в любом случае надо выяснить, что происходит. Думаю, вдвоем мы справимся. Официантка принесла горячее Макару и греческий салат Борису. Оба принялись за еду. И на некоторое время замолчали. Первым заговорил Макар. Не думаю, что там на глубине могут проявиться особые свойства человека. Луны нет, солнца нет, тени нет, мрака холод. Если туда изобрел оборотень, то откуда-то с поверхности. Для оборотня в форме огромного жука шахта... «Самое подходящее место», — согласился Борис. «Эдакая нора». Соразмерно, кивнул Макар. «Даже слишком». «У тебя какие-нибудь боевые амулеты, кстати, есть?» «Нет». «И у меня нет». «Печаль». «Мы что, с одним жуком не справимся?» — не очень уверенно спросил Борис. «С одним справимся. А если у них там гнездо?» «Тогда и амулеты не помогут». «Любите вы светлую мраку нагнать», — подытожил Макар. «Едем. Через пятнадцать минут надзор будет в шахту спускаться». «Из-за нас одних клеть никто гонять не станет». Борис удивленно поднял бровь. «Шутишь?» «Не до шуток. Режим экономии, я с некоторыми машинистами подъема сладить не могу, когда опуститься надо. Даже генерального директора в неурочное время опускать отказываются, не говоря уж о лучшем друге». «Тогда поехали». Не стал спорить Борис. «А ты часто, что ли, в шахту опускаешься?» «Нет, не часто. Но я, знаешь ли, и не привык, чтобы мне отказывали в невинных просьбах».